Глава двадцать четвертая Речной трамвай полз по дону мимо зеленого острова. Пологие берега, ивовые рощи и забывшие пожелтеть деревья. Светло-серые песчаные пляжи, пустые, несмотря на аномальную жару. Речная вода, на которую пух смотрел с палубы, была вязкой и зеленой, как варенье из крыжовника. Он вяло почесал порезанную руку и попытался понять, почему ему хочется оказаться как можно дальше от речного трамвая, от Дона и от Таноиса. Никаких формальных поводов для этого не было, а домой совершенно не хотелось. Взрослые хренотень достигла эпических размахов. Папа иногда забывал побриться, а мама... Пух вздохнул. Из-за спины донесся взрыв девичьего смеха. Аркаша обернулся. Аллочка рассказывала своей свите что-то ужасно смешное, скидывая голову и тряся блондинским хвостом, перевязанным несколькими разноцветными резиночками. Обычно она не обращала на пуха внимания, но тут поймала его взгляд, оскалилась и показала ему средний палец, так называемый фак. Подруги зашлись хохотом. Юбка тоже начала было тянуть руку с пальцем, но встретила Алочкин взгляд и отказалась от этой идеи. Пух отвернулся и злобно плюнул за борт. Получилось не очень. Вместо того, чтобы резко отправить плевок в дон по красивой траектории, Пух обслюнявил весь подбородок и начал истерически его вытирать, в результате перемазав еще и руки. Очень хотелось выкрикнуть несколько матерных ругательств, но воспитание не позволяло, поэтому Аркаша только зашипел. Через палубу от него на поручень опирался шаман, разглядывающий громаду Зеленого острова. За последние пятнадцать минут к нему подходили Костя-каратист, кто-то из девочек и малознакомые пацаны из параллельного класса, но разговоров не получалось. Саша отвечал односложно, смотрел сквозь собеседников и не впопад хмыкал. Обычное лучезарное настроение снова его покинуло. Шаман избавился от очередного одноклассника, раздраженно побарабанил пальцами по теплому дереву поручня и выводил из кармана небольшое яблоко и складной перочинный нож. Он обожал яблоки, но с детства боялся съесть вместе с яблоком червяка. Этот страх не покинул его КМС по боксу среди юниоров и сейчас. По лестнице с нижней палубы поднялся Крюгер, прищурился на солнце и боцманской походкой, так он по крайней мере ее себе представлял, направился к Саше, насвистывая какую-то мелодию. «Че надулся, братан?» – крикнул он и со всей дури хлопнул шамана по спине. От неожиданности тот дернулся. Нож соскользнул с яблока и впился ему в указательный палец. Когда шаман обернулся с перекошенным от ярости лицом и пылающими глазами, его невозможно было отличить от старшего брата. «Ты охуел, скотина!» – прошепел он, сжимая кулаки. Крюгер затрясся. «Братан, братан, ты да я ж был нечаянно...» «Какой я тебе братан, сука? Еще раз так меня назовешь и разломаю!» Витя отшатнулся. Не насказательно, а вполне буквально попятился. Он пытался что-то сказать дрожащими губами, но связанных слов не получалось. Ярость шамана была куда более осязаемой, чем приблотненная бравада Сиси и его друзей. — Ребята, что случилось? Вы чего? — пух бежал к ним через палубу, выпучив глаза. Шаман взял себя в руки и, казалось, сразу уменьшился в размерах. Спутать его с братом было больше невозможно. Да не ничего, выканул не по делу, ведь я и прости. Яблоко это ее Он посмотрел на свою окровавленную ладонь и перепачканную алым Антоновку и швырнул яблоко за борт. Крюгер моментально переключился в свой обычный режим. Санек, ты чё дергаешься такой? Не стой, той ноги стал? Хотя походу со всеми бывает. Даже я понял сегодня у нового покосился. Даже. Саркастически, но очень тихо повторил Пух, пока его друг закатывал штанину и показывал шаману результаты утреннего столкновения с кочергой. «Почему кровище до сих пор?» — спросил шаман, складывая ножик и убирая его в карман. «Ты ж когда, часов пять назад ободрался?» «А я расчёсываю, гордо сказал Крюгер и подкрепил слово делом. Шаман скорчил неопределённую гримасу, подошел к лестнице, ведущей на нижнюю палубу, и крикнул. "Дядь Степа!» Его друзья ошалел и переглянулись. «Какой еще дядя?» громко прошептал Крюгер. «Я думал, он палец порезал, а он, короче, головой ебанулся». По лестнице, пыхтя, взобрался физрук Степан Степаныч. Он отдышался, осклабился и обратился к шаману. «Что случилось, Санча? Пожар на воде, ёб...? «Да, не." Бандитская пуля. Он показал физруку порезанный палец. Степан, что у нас там нет лекопластера или что-то такого? А то перед телочками неудобно. Говно вопрос. Физрук подмигнул ему обоими глазами, свесился на нижнюю палубу и заорал: "Сильверстова, к тебе обращаюсь. А ну бегом сюда! Только сначала возьми у меня аптечку из сумки, прям сверху лежит. Не копайся там особо. П Повздыхай мне еще. А ну бегом марш!" Судя по недовольному пыхтению Степаныча, телеверство не проявило должного рвения в исполнении поручения. Физрук нетерпеливо побарабанил ногой по палубе, пробормотал «ничего нельзя доверить» и хлопнул шамана по плечу. «Ладно, Санча, я сам сейчас принесу. Ты нормально? Сознание не потеряешь? Смотри мне!» С этими словами он рванул по лестнице вниз. Крюгер проводил стаканыча недоуменным взглядом и уставился на шамана. Тот, Без всякого выражения разглядывал свой окровавленный палец. Санёк, от что за херня то? Он реально дядь той что ли? Чё он так суетит? Шаман скривился и отмахнулся. Капля его крови упала на палубу речного трамвая.